Хрустальная люстра была обернута кисеей, не дай бог, мухи засидят. Перед камином стоял экран из искусно расположенных между двумя стеклами павлиньих перьев. Хотя комнаты никогда не пользовались, тетушка Кэрри каждый день собственноручно вытирала в ней пыль. В столовой стены были обшиты деревянными панелями, мебель тоже стояла в чехлах. На буфете красовались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 На стенах в овальных рамах висели писанные маслом портреты тетушки Керри, ее покойного мужа, родителей ее мужа и пастель, изображающая их убитого сына ребенком. Здесь стояли их шкатулки для рукоделия, здесь они читали газеты, католическую «Ла «Ревю де де Монт» и местную ежедневную газету. Здесь играли в домино по вечерам, кроме среды, когда к обеду приходили аббат – и командан Лагард, майор гвардии, отставной офицер. Здесь же они ели, но, когда приехала Джулия, они решили, что будет удобнее есть в столовой. Тетушка Керри все еще носила траур по мужу и сыну. Лишь в редкие, особенно теплые дни, она снимала небольшую черную шаль, которую сама себе вывязывала тамбуром. Миссис Лэмберт тоже ходила в черном, но когда к обеду приходили господин Аббат и майор, она накидывала на плечи белую кружевную шаль, подаренную ей Джулией. После обеда они вчетвером играли в плафон, карточную игру со ставкой по два за сотню. Миссис Лэмберт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 Джулия предложила матери автомобиль, но та отказалась. Они так редко и недалеко выходили, что вполне могли проделать свой путь пешком. Шофер станет воровать бензин. Если он будет питаться вне дома, это их разорит. Если в доме выведет из душевного равновесия Анет. Анет была их кухаркой, экономкой и горничная. Она прослужила у тетушки Кэрри 35 лет. Черную работу делала ее племянница Анжель, но та была еще молода, ей не исполнилось и сорока, вряд ли удобно, чтобы в доме все время находился мужчина.